Закономерный финал печальнейшей комедии Современная церковная жизнь ставит перед нами многие вопросы. Один из самых существенных таков – как относиться к старчеству в том его виде, какой утвердился в русской церкви со времен расцвета Оптиной пустыни? Вопрос этот настолько острый, что его не смог обойти в своем парадном докладе на так называемом юбилейном соборе глаголем и патриарх Алексей. Серьезной проблемой остается так называемое ладостачество. Явление, связанное не с возрастом священнослужителя, а с отсутствием у него трезвого и мудрого подхода к духовнической практике. 28 декабря. В 98-го года Священный Синод принял весьма важное определение по данному вопросу, давшее оценку некоторым искажениям церковной традиции, встречающимся в отдельных духовников. В упомянутом синодальном определении о старчестве и о связанных с ним искажениях говорится довольно подробно. Некоторые духовники объявляют незаконным гражданский брак или требуют расторжения брака между супругами, прожившими много лет вместе, но в силу тех или иных обстоятельств, не совершившими венчание в храме. Иные монашествующие духовники запрещают своим духовным чадам вступление в брак и принуждают их к принятию монашества на том основании, что монашество якобы выше брак Имеют место случаи, когда пастырь не благословляет тому или иному из своих прикажан жениться или выйти замуж по любви, но предлагает по послушанию вступить в брак с лицом, рекомендованным самим пастрем. Также имеются места случаи, когда пастырь запрещает пасомам обращаться за медицинской помощью. Иные духовники считают учебу в советских учебных заведениях ненужной или вредной для спасения. Для того, чтобы правильно оценить подобные факты, следует обратиться к истории вопроса и заглянуть в те времена, когда Россией самодержавно правил православный царь, который, кроме прочих своих титулов, носил такой – хранитель веры. В традиции восточного монашества старцем называется «опытный монах», которому в обители поручают руководство «новоначальными иноками» как это обстояло со времен Пахомия Великого, до новейших времен. Но в XIX веке этот термин стал приобретать несколько иной смысл. Словом, «старец» начали называть известных в церковной среде духовников. Один из виднейших деятелей так называемого русского религиозного ренессанса священник Павел Флоренский в своей статье «Начальник тишины» 1916 год писал, Старчество для совершенного рационалистического своеволия, для этого беспримерного одиночества человеческого, ума, покинутого на самого себя, есть особая удестерённая нелепость. Свобода подчиниться и свобода не принять подчинение в старчестве так же велик, как и вообще в христианстве. Старчество, как христианство, всё основано на благодати, а не на законе. И, однако, эта свобода ведет к величайшей покорности. Хочу жениться, батюшка. Нет, тебе это не полезно. И не жениться. Хочу в монастырь. Нет, иди в мир. И идет. Не хочу мира, хочу в монастырь. Нет, пиши роман. И пишет. случай с Константином Леонтьевым и великим старцем Амвросием, вот что такое старчество. Апологетами подобного старчества в России были люди весьма известны, такие как помянутый отцом флоренским Константин Леонтьев и даже один из высочайших гениев нашей словесности Фёдор Михайлович Достоевский. Старцы и старчество на всём православном Востоке существует уже за тысячу лет. Возрождено же у нас оно с конца прошлого столетия преподобным Паисеем Величковским и учениками его. И доселе даже через сто почти лет существует весьма еще не во многих монастырях, и даже подвергалось иногда почти гонениям, как неслыханное новшество. В особенности процвело оно в одной знаменитой пустыни Козельской оптины Итак, что ж такое старец? Старец — это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и свою волю, избрав старцевы От своей воли отрешайтесь и отдавитесь ему в полное послушание с полным самоотрешением. Обязанность их старцу не то, что обыкновенное послушание, всегда бывшее в наших русских монастырях. Тут признается неразрушимая связь между связавшим и связанным. Старчество одарено властью, в известных случаях беспредельную и непостижимую. Вот почему. Во многих монастырях старчество было встречено почти гонением. Между тем старцев тотчас же стали высоко уважать в народе. Приведенная цитата взята нами из пятой главы романа «Братья Карамазовы». А потому не приходится сомневаться. Мнение Достоевского об оптинском старчестве распространено по всему читающему миру. Это побуждает нас отнестись к словам известнейшего писателя с особенным вниманием и снабдить их некоторыми комментариями. Достоевский полагает, что старчество в России возрождено преподобным Паисием Величковским, и для начала мы обратимся к биографии этого подвижника-богочестия. Он жил в XVIII веке и в особенности прославился тем, что Переписывал, переводил и распространял творения святых отцов православной церкви. Существует превосходный труд протеерея Сергия Четверикова, молдавский старец Паисий Величковский. Париж им капресс. Каковому изданию мы отсылаем те, кто заинтересуется данной темой? Из этой же книги мы берем и приводимые ниже цитаты. Ни биография, ни обширное и эпистолярное наследие преподобного не содержат свидетельств о том, что в его братстве были хоть какие-то намеки на такое старчество, о котором повествует нам Достоевский или отец Флоренский. Житие и писания подвижника говорят нам об обратном. С самого начала своего монашеского пути ни в одной из многочисленных обителей, через которые прошел святой поисий, он не мог найти достойного руководителя. Когда я ушел из мира с горячей ревностью работать Богу в монашестве, я не сподобился в начале моего монашества даже следа от кого-нибудь увидеть здравые и правильные рассуждения, наставление и совета, согласные с учением святых отцов о том, с чего и как мне неопытному и новоначальному начинать мое бедное монашество. Несколько лет спустя, после своего пострижения в монахи, преподобный прибыл на Афон, но и там он не смог найти себе наставник Я достиг, наконец, тихого и небурного пристанища Святой Горы, надеясь хоть здесь получить некоторую отраду для души своей. Но и здесь я нашел немного братьев нашего российского племени, знающих священные писания, то есть грамотных тем на фоне и возникло упомянутое выше братство. Обстоятельства вынудили преподобного и его учеников переселиться в молдо Это произошло в 1763 году. Тогда же святой Паисий предоставил молдавскому митрополиту устав своего монастыря. В третьем пункте этого документа читаем: "Каков должен быть настоятель Он должен изучить священное Писание и учение духоносных отцов, и кроме их свидетельств от себя не приносить, братья, ни учения, и ни заповеди. Преподобный Паисий прекрасно сознавал разницу, которая существует между монахами и прочими христианами. Он писал «Истинного монархского послушания» и совершенного во всем отречении своих воли и разума отнюдь невозможно стяжать мирским людям. И еще. В настоящее время таких наставников почти уже нет. Восхотевшим общежительным житием Богу угождать и наставником и учителем является сам Бог, а также чтение писаний преподобных отцов, наставников общежительного жития. Приведенное мнение ясно показывает, что преподобный Паисий был весьма далек от той практики, которая впоследствии столь прославила оптинских старцев. А теперь еще раз обратимся к цитате из братьев Карамазовых. Достоевский дважды использует слово «гонение», когда говорит о возникновении в России старчества. Среди тех, кто отрицательно отнесся к этому явлению, Следует назвать имя святителя Игнатия Бринчинина, одной из самых замечательных духовных писателей России. Литературное наследие святого Игнатия составляет пять пространных томов. В его писаниях многое так или иначе связано с избранной нами темой. Но более всего о сем предмете толкует тонн пятый — «Приношение современного монашества». Книга открывается правилами наружного поведения для новоначальных иноков, вот несколько содержащихся там суждений. То, что сказано об отшельничестве и затворе, должно сказать и о послушании старцам, в том виде, в каком оно было у древнего монашества. Такое послушание не дано нашему времени. Те старцы, которые принимают на себя роль Употребим это неприятное слово, принадлежащее языческому миру, чтобы точнее объяснить дело, которое в сущности ничто иное, как душепагубное актерство и печальнейшие комедии. Старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований, доведают, что самое их намерение, самые мысли и понятия их о великом иноческом делане Послушание – суть ложный что самый образ их мысли, их разум, их знание – суть самообольщения и бесовская прелесть, которая не может не дать соответствующего плода в наставляемом ими. Их неправильное и недостаточное настроение только в течение некоторого времени может оставаться незаметным руководимым ими неопытному новоначальнику если этот новоначальный сколько-нибудь занимает святым чтением с прямым намерением спасения. В свое время оно должно раскрыться и послужить поводом к неприятнейшей разлуке, неприятнейшим отношениям старца с учеником, к душевному расстройству того и другого. Страшное дело принять по самомнению и самовольно на себя обязанности, которые можно исполнять только по велению Духа Святого и действий духа. Страшное дело представлять себя сосудом святаго духа, между тем, как общение с сатаною еще не расторгнуто, и сосуд не пристает оскверняться действием сатаны. Ужасно такое лицемерство и лицедейство. гибельно для себя и для ближнего, преступно пред Богом и богохульно Тщеславие и самомнение любит учить и наставлять. Они не заботятся о достоинстве своего совета. Они не помышляют, что могут нанести ближнему неисцельную язву нелепым советом который принимается новоначальным с безотчетливой доверенностью, с плотским окровяным разгорячением. Им нужен успех, какого бы то ни было качества. Этот успех, какое бы ни было его начало, им нужно произвести впечатление на новоначального и нравственно подчинить его себе. Им нужна похвала человеческая, им нужно прослыть святыми, разумными, прозорливыми, старцами, учителями. Им нужно напитать свое ненасытное тщеславие, свою гордыню. Святой новомученик Михаил Александрович Новоселов, 1864-1938 годы, В свое время сделал выписки из творений святителя Игнатия. Кое-что из этого прямо касается нашей темы. Цитирую по книге «Письма к друзьям», Москва, 94 год, письмо 9-е. Положение монастырей в России нравственным и духовным отношении самое бедственное. За сто лет до нас святитель Тихон сказал что истинное благочестие почти исчезло, а заменено оно лицемерством для обмана людей с целью вещественной выгоды. В наше время монастыри находятся в ужаснейшем положении, и многие хорошие люди, вступив в них без должного приготовления, расстроились и погибли. Многие монастыри из пристанищ для нравственности и благочестия обратились в пропасти без нравственности и нечестия. Мнение разгорячённое слепцов, которые всё видят в цветущем виде, не должно иметь никакого веса. Положение монастырей подобно весеннему снегу в последних числах марта и первых апреля. Снаружи снег как снег, а под низом его повсюду едкой весенняя вода. Она съест этот снег при первой вспомогательной атмосферической перемене. Важная примета кончины монашества — повсеместное оставление внутреннего делания и удовлетворение себя наружностью на показ. Весьма часто актерскую наружностью маскируется страшная безнавственность. Иным монахам нет житья в монастырях, от монахов-актеров. О монашестве я писал вам, что оно доживает в России, да и повсюду данный ему срок. восстановление не ожидаю. Восстановить некому. Для этого нужны мужи духоносные, а ныне даже водящихся отчасти писаниями отцов при объяснении их душевным разумом, каков был отец Макарий Оптинский, нет. Так назрело в монастырях внутреннее расстройство, что ему необходимо разразиться самыми ужасными приключениями. Падение монастырей, значительно совершившееся неминуемо. Эпистолярное наследие святителя Игнатия содержит множество писем к мирянам. Там он говорит об опасностях, которые подстерегают современных людей на пути к спасению. Цитируем все то же письмо Девятое Новоселово. «Время страшное. Решительно оскудели живые органы божественной благодать В обличении их явились волки, обманывают и губят овец. Это понять необходимо, но понимают немноги Весьма благоразумно делай, что не сводишь близкого знакомства ни с одним духовным лицом. Такое знакомство может очень легко послужить ко вреду и весьма-весьма редко к пользе. Советуйся с книгами святителя Тихона, димитрия Ростовского и Георгия Затворника, а из древних Златоуста «Говори духовнику грехи твои и только». Люди нашего века, врясели они или во фраке, прежде всего внушают осторожность. засим представляется возможным сделать некоторые заключения. Популяризаторы русского, а проще сказать, оптинского старчества, напрасно ведут его родословную от преподобного Паисия Величковского. Этот подвижник, а вслед за ним и истинный его последователь, святитель Игнатий Бринчанинов, называют практику абсолютного послушания новоначального монаха своему наставнику достоянием древности. И преподобный, и святитель согласно свидетельствует что мирянам, даже самым благочестивым, невозможно стяжать истинного послушания и предостерегают лиц светских от возвышенных иноческих деланий. В православии всегда существовало сознание коренного различия между жизнью в миру и в монастырях, где братья соедины общим уставом, примерно одинаковыми условиями жизни и всем прочим, так сказать, общностью пути ко спасению. И насколько нам известно, попытки руководить мирянами, по примеру, древней монархской практики, совершенного подчинения ученика своему ави до Оптиной пустыни вообще не имели прецедента в истории церкви. Господь сведает, каким количеством личных драм обернулся, да и теперь оборачивается ничем не оправданный выход старчества в современный мир. Но с определенностью можно сказать, что для истории России он был чреват ужасающей трагедии. Широко распахнул двери петербургских гостиных для божьего человека, чудотворца и правица Григория Распутина. Приводим важное тому свидетельство, принадлежащее Перу последнего протопрессвитера российской армии флот флота. К своей печальной карьеры Распутин был обязан гораздо менее самому себе, чем болезненному состоянию тогдашнего высшего общества. Как вообще в жизни, так и в религии тогда искали острых ощущений, чрезвычайных откровений, чудес. Светские люди увлекались спиритизмом, оккультизмом, а благочестивейшие епископы, как Феофан и Ермоген, все отыскивали особого рода праведников. Распутин показался им отвечающим требованиям и они провели его в царский дворец. Там Распутин сумел пленить экзальтированно-набожную царицу. Она более многих искала в религии таинственности, знамени, чудес, живых святых. Распутин вошел в царский дворец уже с установившейся репутацией божьего человека, санкционированную тогда несомненными для царского села авторитетами, епископами, Феофаном и Ермогеном. Распутин не просто говорил, а изрекал, вещал, не советовал, а приказывал, требовал. Уже порабощенную волю все это действовало подавляюще. Шавельский, отец Георгий, воспоминания Нью-Йорк, 54-й год, том 2-й, страницы 257 и 389-й. Увы, в XX веке произошло не только предсказанное святителем Игнатием падение монастырей, но почти полное разорение всей русской церкви. К началу Второй мировой войны на территории СССР не было ни одной монархской обители. После того, как Сталин и его приспешники в 43-м году учредили марионеточную московскую патриархию, было открыто несколько монастырей, но они представляют собой нечто неизмеримо более далекое от иноческого идеала, нежели те, о которых в свое время с такой горечью писал владыка Игнатий. Относительная свобода, предоставленная патриархии после падения советской власти, позволяло учредить в последние годы сотни обителей. Но при низком нравственном и духовном уровне иерархии, клиры и пасты язык не повернется назвать эти учреждения монастырями, а их насельников иноками. А теперь вернемся к нашей теме – современному лжестарчеству. Ныне в подобной роли выступают не только монашествующие, но и женатые приходские священники, подчас даже и совсем молодые. Этому способствует одна главная причина. Патриархийную паству заставляют лица, выросшие при коммунистическом режиме. Советские люди в массе своей инфантильны и не способны к сознательному выбору, в частности, в той области, где самостоятельные решения необходимы в духовной жизни. Им потребны непререкаемые авторитеты, которые могли бы направлять и контролировать каждый их шаг. И поскольку в патриархии наивысшей добродетелью объявлено послушание на манер армейского, многие приходы по существу являются тоталитарными сектами, где культ отца-настоятеля явно превалирует над верой в Бога. И вывод напрашивается самое невытешительное чтобы не говорил в своих выступлениях глаголы мой «патриарх алексей Какие бы решения не принимал его Синод, лжестарчество в московской патриархии искренить не удастся. 2001 год.